Итак, история начинается. Примечание. Это описание подготовки к воскресным арестам в полиции Пала-Альта основано не на записи о наших действиях, а на моих позднейших воспоминаниях, а также на желании создать связанный сюжет. Описание экспериментальных процедур и теоретического обоснования нашего исследования основано на том, что я рассказал капитану Зеркеру, и руководителю телеканала Крон, чтобы заручиться их поддержкой и провести съёмку арестов, а также оператору, попучив полицейское управление, в дополнение к тому, что, как я помню, я говорил в то утро полицейским, участвовавшим в арестах. Я хотел донести эту важную информацию до слушателя, избежав при этом длинных научно-образных отступлений. Основные причины этого исследования я Были по большей части теоретическими. Мы хотели изучить относительное воздействие личностных и ситуационных факторов на трансформацию поведения в новом поведенческом контексте. В следующих главах мы поговорим об этом подробнее. Мы покидаем кабинет сержанта и направляемся вниз, чтобы проверить комнату для допросов. Джо и Боб, Крейк, оператор, его зовут Билл и я. Все сияет новизной. Это крыло здания главного городского офисного центра Пала-Альта построено совсем недавно. Оно находится поблизости и в то же время очень далеко от здания старой тюрьмы, которая потихоньку разрушается, но не от того, что тюрьма переполнена, а просто от старости. Я хотел, чтобы офицеры и оператор участвовали в процессе от первого до последнего ареста, и чтобы процедуры ареста как можно точнее соответствовали стандартным правилам. Чуть раньше я рассказал оператору о целях исследования, но сделал это очень кратко, потому что был занят переговорами с сержантом. Мне пришло в голову, что я должен изложить всем участникам некоторые процедурные детали эксперимента, а также причины, по которым я решил его провести. Это помогло бы укрепить командный дух и показать, что я достаточно внимателен к ним и готов ответить на все вопросы. Эти ребята знают, что их собираются арестовать. Мы должны им сказать, что это эксперимент или что? Джо, они все добровольно вызвались участвовать в исследовании тюремной жизни. Они отозвались на наше объявление в газетах, в котором мы приглашали студентов колледжа, которые хотят заработать 15 долларов в день приняв участие в двухнедельном эксперименте по психологии заключённых и вы хотите сказать, что эти ребята получат по 15 долларов в день за то, что просто 2 недели просидят в тюремной камере ничего не делая. Мы с Джо тоже не отказались бы от такого. Похоже на шальные деньги. Возможно. Возможно, это шальные деньги. И если мы обнаружим что-нибудь интересное, то повторим исследование. И полицейские тоже смогут попробовать себя в роли заключённых и охранников. Мы обсуждали это с вашим шефом. Но в таком случае можете на нас рассчитывать. Как я сказал, мы отобрали девятерых студентов, которых вы скоро арестуете из большой группы, примерно из 100 человек, ответивших на наше объявление в Palo Alto Times и Stanford Daily. Мы отсеяли явно ненормальных. Тех, кто в прошлом подвергался арестам по любым причинам. И тех, у кого есть какие-то проблемы со здоровьем или психикой. С оставшимися мы провели часовые интервью, чтобы провести их психологическую оценку. Кроме того, все они беседовали с моими помощниками, Крейгом Хейни и Кэртом Бэнксом. В результате из этих добровольцев мы выбрали 24 человека, которые и станут участниками исследования. 15 долларов умножить на 24 и на 14. Вам придётся заплатить уйму денег. Надеюсь, не из вашего кармана, Док. Всего получится 5040 долларов. Но исследование поддерживает государственный грант Управления морских исследований. Я получил его для изучения антисоциального поведения. Так что мне не придётся платить участникам самому. Наверное, все студенты хотят быть охранниками. Нет, наоборот. Никто не захотел быть охранником. Всех больше привлекала роль заключённых. К чему бы это? Вроде бы охранником быть веселее и безопаснее, чем заключённым. По крайней мере, мне так кажется. Другое дело, что 15 баксов за то, чтобы круглые сутки изображать заключённого, это малое. Охранники, которые работают обычную смену, получат больше. Правильно. Мы планируем, что охранники будут работать по 8 часов. У нас три команды из трёх охранников, которые будут круглосуточно охранять девятерых заключённых. Но наши студенты хотели быть заключёнными, потому что они думают, что рано или поздно действительно могут оказаться в тюрьме. Например, за уклонение от армии, нарушение правил дорожного движения или за участие в забастовках за гражданские права или в антивоенных выступлениях. Почти все они сказали, что никогда не представляли себя в роли тюремных охранников. Ведь поступили в колледж не для того, чтобы пополнить ряды тюремной охраны. И хотя все они участвуют в эксперименте прежде всего из-за денег, некоторые хотят научиться чему-то полезному, попробовав себя в новой роли. Как вы отбирали охранников? Спорим, вы выбрали самых рослых парней. Нет же, Мы распределили добровольцев на две группы случайным образом. Это всё равно что подбросить монетку. Если выпадает орёл, доброволец получает роль охранника. Если решка, то роль заключённого. Охранники только вчера узнали, какая роль им досталась. Они пришли в нашу небольшую тюрьму в подвале здания факультета психологии Стэнфорда, чтобы помочь нам закончить подготовку. Мы хотели, чтобы они познакомились с этим местом. Каждый из них выбрал себе униформу в местном магазине военных товаров. И сейчас они ждут, когда всё начнётся. Они прошли какое-то обучение, как быть охранниками. К сожалению, у меня не было на это времени. Но вчера мы провели для них краткий курс. Никаких определённых инструкций о том, как действовать, они не получили. Главное обеспечивать порядок, не применять насилие к заключённым и не позволить им бежать. Я также попытался объяснить им особенности психологии и мышления заключённых, которые переживают ощущение бессилия. Мы хотим, чтобы наша тюрьма была похожа на настоящую. Ребят, которых вы собираетесь арестовать, мы просто попросили ждать дома, в общежитии или в другом назначенном месте, если они далеко живут. Мы сказали, что свяжемся с ними сегодня утром. И они нас дождутся, да, Джо? Мы покажем им, как оно на самом деле. Меня кое-что смущает. Конечно, Джо, давайте все проясним. Вы тоже, Билл, если хотите что-то узнать, чтобы потом передать режиссеру вечерних новостей. Спрашивайте. У меня такой вопрос, док. Зачем прилагать столько усилий? Самим строить тюрьму в подвале, арестовывать этих студентов, платить все эти деньги когда у нас и так достаточно тюрем и преступников. Почему бы просто не понаблюдать за тем, что происходит в окружной тюрьме или в Санкт-Квентине? Разве вы не выяснили бы того, что хотите знать об охранниках и заключенных в настоящих тюрьмах? Джо попал в точку. Я мгновенно оказался в привычной роли преподавателя, жаждущего донести свою мысль до заинтересованных слушателей». Мне интересно исследовать, начал я, что значит с психологической точки зрения быть заключённым или охранником. Как меняется человек, адаптируясь к новой роли? Возможно ли всего за несколько недель приобрести новую идентичность, которая отличается от привычной личности? Социологи и криминалисты проводили исследования реальной тюремной жизни. Но все эти исследования имеют несколько серьёзных недостатков. Исследователям никогда не удавалось наблюдать все стороны тюремной жизни. Их наблюдения обычно были ограничены строгими рамками. Они не имели непосредственного доступа к заключённым и тем более к охранникам. В тюрьмах есть только два типа людей: персонал и заключённые, а исследователи просто посторонние. И все в тюрьме относятся к ним с подозрением, если не с недоверием. Исследователи могли видеть лишь то, что им показывали во время экскурсий, и им редко удавалось заглянуть за фасад тюремной жизни. Мы хотим лучше понять глубинную структуру отношений между заключёнными и охранниками, воссоздав психологическую атмосферу тюрьмы и получив возможность наблюдать делать записи и документировать весь процесс превращения обычных людей в заключённых или в охранников. Да, я согласен. Тогда всё это имеет смысл, вмешался Билл. Но есть большая разница между вашей Стэнфордской тюрьмой по нарошку и реальными тюрьмами. Там совсем другие заключённые и охранники, чем у вас. В реальной тюрьме мы имеем дело с социопатами, с жесткими парнями, которым ничего не стоит нарушить закон или напасть на охранников. Нужны действительно крутые охранники, чтобы их контролировать. Готовые, если нужно, свернуть им шеи. Ваши милые стэнфордские мальчики совсем не такие грубые и жестокие, как настоящие охранники и заключенные. «А я вот что думаю», — говорит Боб. Почему вы думаете, что эти дети из колледжа, которые знают, что получают 15 долларов в день за то, что ничего не делают, просто не просидят там 2 недели и как следует не поразвлекаются за ваш счёт, дак? Во-первых, я должен заметить, что не все наши испытуемые студенты Стэнфорда. Многие приехали со всей страны и даже из Канады. Как вы знаете, летом в район залива съезжается много молодых людей. И мы принимали в команду тех, кто только ж так окончил летнюю школу в Стэнфорде или в Беркли. Имеется в виду так называемая область залива Сан-Франциско. San Francisco Bay Area или просто Bay Area. Крупная агломерация, скопление крупных, средних и малых городов без выраженного центра в Северной Калифорнии, сформировавшееся вокруг залива Сан-Франциско и названное его именем. Но вы правы, в нашей Стэнфордской тюрьме не будет обычных обитателей тюрем. Мы очень старались выбрать совершенно нормальных, здоровых ребят со средними показателями по всем психологическим тестам, которые мы проводили. Вместе с Крейгом, вот он, и другим моим аспирантом, Кертен Бэнксом, мы тщательно отобрали наших испытуемых из всех, с кем проводили интервью. Крейк, терпеливо ожидавший моего знака, что ему тоже можно вставить слово, с готовностью добавил: "В реальной тюрьме, когда мы наблюдаем, скажем, драку заключённых или когда охранник бьёт заключённого, мы не можем определить, в чём причина в сложившихся обстоятельствах или в характере человека. Действительно, среди заключённых есть жестокие социопаты, А среди охранников встречаются настоящие садисты. Но объясняют ли их личные качества всем или почти все, что происходит в тюрьме? Вряд ли. Нужно принимать во внимание ситуацию. Я просиял от блестящей речи Крейга. Я разделял его скепсис относительно диспозиционного подхода. Но чувствовал себя уверенно, потому что Крейг так хорошо все объяснил полицейским. Я продолжал в своём лучшем лекторском стиле. Суть в том, что наше исследование пытается отделить то, что люди приносят в тюремную ситуацию, от того, что ситуация выявляет в людях, которые в ней оказались. Благодаря предварительному отбору, наши испытуемые представляют собой репрезентативную выборку образованных молодых мужчин из среднего класса. Это однородная группа студентов, Они более или менее похожи друг на друга. Распределив среди них роли случайным образом, мы получили две группы охранников и заключённых, которые сопоставимы между собой, то есть взаимозаменяемы. Наши заключённые не более жестокие, врождённые или неуправляемые, чем охранники, а охранники не слишком авторитарные и не одержимы властью. Сейчас заключенные и охранники практически одинаковы. Никто не хотел быть охранником. Никто не совершал никаких преступлений, заслуживающих тюремного заключения и наказания. Будут ли эти ребята так же похожи друг на друга через две недели? Повлияют ли новые роли на их личные качества? Увидим ли мы какие-то трансформации в их характерах? Вот это мы и хотим выяснить. Крейк добавил: "Иначе говоря, мы хотим поместить хороших людей в плохую ситуацию и посмотреть, что победит. Спасибо, Крейк. Мне это нравится", с чувством сказал Билл оператору. "Режиссёр наверняка захочет использовать этот комментарий в вечерней программе. У телеканала сегодня утром нет коммуникастера, и мне придётся и снимать, и самому выбирать ракурсы. Время идёт, профессор. Я готов". Мы можем начинать. Конечно, Билл. Но Джо, я так и не ответил на ваш первый вопрос. На какой? Знают ли заключённые, что их аресты часть эксперимента? Нет, не знают. Их просто попросили утром находиться в определённом месте. Скорее всего, они поймут, что арест это начало исследования, ведь они знают, что не совершали преступлений, в которых их обвиняют. Если они спросят вас об эксперименте, отвечайте туманно. Не говорите ни да, ни нет. Просто выполняйте свои обязанности, как будто это настоящий арест. Игнорируйте любые вопросы и протесты. Крейк не смог удержаться и добавил: "В каком-то смысле арест, как и всё остальное, что их ждёт, должно стать сочетанием реальности и иллюзии. Роли И их настоящие личности. Немного цвета, сто подумал я, но по сути верно. Перед тем как включить сирену на своей белоснежной полицейской машине, Джон надевает солнцезащитные очки с зеркальными стёклами, вроде тех, что носили охранники в фильме Хладнокровный люк. Сквозь такие стёкла никто не увидит ваших глаз. Хладнокровный люк, Cool Hand Luke, голливудский фильм. Вышел на экраны в 1968 году. Люк Ньюман попадает в тюрьму за мелкое хулиганство. За свой прямой и упорный характер Люк получает от сокамерников уважительное прозвище Люк холоднокровный, а с ним и ненависть надзирателей за стремление к свободе и непокорный нрав. Три побега, три ареста и три жестоких наказания не сломили его волю к жизни. Он становится героем для остальных заключенных, героем-одиночкой, восставшим против системы. Фильм получил премию «Оскар». Мы с Крейгом понимающе улыбаемся друг другу. Мы знаем, что все наши охранники будут носить такие же очки. Они дадут ощущение анонимности, а это один из элементов нашего плана по созданию атмосферы обезличенности. Искусство, жизнь и эксперимент начинают сливаться воедино.